Маларкой, Древний город на северо-западном полуострове, где правит госпожа и возвышается ее золотая пирамида. Он находится в состоянии войны с соседним с ним городом Мордью, нападает на него, препятствует его торговле и подстрекает его население к революции, на что Мордью отвечает той же монетой. В конечном счете один из городов разрушит другой, но который из них останется? Решать судьбе.